Глава одиннадцатая Сергей Дьяченко был хмур и задумчив. Он удобно расположился в мягком кожаном кресле у небольшого уютного камина, находящегося в его личном кабинете. Мужчина отдыхал после проведения очередной сложной операции в компании «Бутылки дорогого коньяка», Легкой закуски, сигареты небольшой, искусно обработанной резной шкатулки, стоящей на журнальном столике рядом с креслом. Несмотря на успешное завершение операции, мысли Сергея были отнюдь не веселы: все из-за того, что произошло после личного доклада главе рода о проведенном мероприятии. Завязавшаяся непринужденная беседа, а также положительный результат его работы, совершенно расслабили Дьяченко. И когда Егор Дмитриевич начал говорить о новой проблеме, стоящей перед родом, мужчина с готовностью придвинулся ближе. Долгая беседа с главой рода была очень тяжелой. В первую очередь для самого Сергея, который с каждой минутой все больше осознавал свое незавидное положение, ведь если он согласится с предложением, то ввяжется в очень опасную игру, а если откажется, то гарантированно подпишет себе смертный приговор» с такими знаниями долго не живут. То, что задумал Егор Дмитриевич, было опасно, невероятно опасно и отнюдь не из-за сложности в реализации указанного проекта. Это было опасно потому, что, прознай о подобном посторонне от Темниковых не останется ничего. 33 человека должны доставляться в ритуальный зал 33 недели подряд. Вспомнил Сергей слова главы рода. А ведь это 1089 человек за полгода. Мужчина поморщился и посмотрел на свои руки, они еще не были по в крови, но он отчетливо понял, что это непременно произойдет. И дело не в подарке Егора Дмитриевича, презентованном перед уходом. Нет, просто у Сергея не было другого выбора. Или он с гордо поднятой головой пойдет вперед, Преодолевая все препятствия на своем пути и докажет всем, что он предан роду и является истинным начальником СБ, или он трусливо сбежит, каждую минуту опасаясь ударов в спину от наемных убийц. И совсем не факт, что любовно набранные и подготовленные им же оперативники не приложат руку к его поиску. В любом случае, найдут и избежать смерти будет невозможно, а ведь он планирует прожить долгую и интересную жизнь. «Так, хватит ныть», – откинув сомнение в сторону, сказал себе Сергей. «Глава рода поставил передо мной задачу, и я выполню ее любой ценой». Мужчина сделал большой глоток коньяка и расслабленно откинулся назад. «Любой ценой». Через некоторое время его взгляд устремился на стоящую на столе шкатулку. «Хм, нужно просто искать положительные моменты в любой ситуации и исходить из того, что в итоге можешь получить». Вот что проведение подобной операции может дать мне, как начальнику СБ. Ну, во-первых, докажет мою полную лояльность работодателю и закрепит за мной должность. Это без вариантов. Ведь людей, которые способны провернуть подобное и не наследить, берегут. Также это довольно кровавое и совершенно незаконное дело позволит мне сколотить крепкую, повязанную кровью команду профессионалов, преданных лично мне. При их помощи я смогу еще больше укрепить свои позиции среди воинов и магов рода. Сложные операции повысят слаженность действий различных подразделений СБ, выявят слабые места и увеличат психологическую устойчивость исполнителей, что положительно скажется на выполнении похожих операций в дальнейшем. Взгляд опять задержался на шкатулке. Ну и, конечно же, это позволит лично мне стать намного сильнее. Мужчина допил коньяк, взял шкатулку и направился к столу. Пусть состояние и не охти, но почему бы и не заняться планированием? – произнес он, усаживаясь за стол и беря ручку. – Так, -с, начнем. Он согласился, убирая руку с амулета, произнес старый маг. А я и не сомневался, – ответил Егор Дмитриевич и опрокинув очередной стакан виски, расхохотался. Георгий уверенно шел вперед удерживая в руке короткий жазл. Он уже несколько раз ходил в пустошь, поэтому сталкивался с внезапными нападениями коварных демонов и не носил оружие за спиной. Его небольшой отряд, построившись клином, двигался чуть позади и был также в полной боевой готовности. «Впереди большая группа демонов», вдруг сказал один из рекомендованных ему профессором Петиусом магов, и в Георгия тут же полетел огненный шар. Отбив удар магической защитой, молодой человек кинул в сторону твари несколько заклинаний, после чего обогнувшие его войны рванули вперед. Все закончилось довольно быстро, и они пошли дальше. «Это как-то очень легко», – произнес наследник, покачав головой. «Я начинаю уставать от такого однообразия». «Не беспокойтесь, господин», – отозвался крепкий немолодой мужчина средних лет в старом потертом камуфляже. Это просто первый уровень. Здесь встречаются самые слабые демоны-пустоши. Да и они еще не успели приблизиться к вашему многочисленному отряду. Те группы, которые мы уничтожили, попались нам случайно. Другие будут более организованными». Проводник, нанятый Георгием боец ранга боевир часто давал дельные советы и пояснял непонятные моменты. Вот и сейчас он оказался прав. Не прошло и десяти минут, как отряд Темникова столкнулся с большой группой демонов. «Арах, Лур!» – услышал наследник многоголосый крик и выставил самый сильный щит, на который был способен. В следующее мгновение в нем завязло сразу четыре огромных топора. Насартулы! разозленно подумал мужчина, и топоры с еще большей скоростью полетели назад. Отбив еще несколько совместных дальних атак, Георгий обернулся, двое легко раненых. Разявы. Вернемся, сдохнут у меня на тренировках. Но приблизились первые демоны и его воины ринулись им навстречу. Бьем по крылатым! рявкнул наследник магом и устремился в бой. А я думал, тут все слабаки, нахмурившись, произнес один из воинов, добивая раненого люда. Ну а как ты хотел? ухмыльнулся проводник. Чем дальше в пустоши? «Тем демоны сильнее, и вообще, хватит рассиживаться, а то расслабились, а монстры тут как тут!» «Так отобьемся!» – ответил один из бойцов. «Нас много!» «Вот именно, много!» «Такая добыча очень желанна для демонов!» «Всем подняться и проверить снаряжение!» «Раненым выпить зелье!» – скомандовал наследник, послушав совета проводника, который разделывал туши крылатых демонов. «Фу, блин!» воскликнул один из воинов. «Что делает этот мужик?» «Он ищет чего бы пожрать», заметил еще один. «Говорят, что если съесть сырое сердце демона, можно стать сильнее». «Желудок расстроится, дебил», не прерывая своих занятий, произнес проводник. «Это же сырое мясо! Чем же ты в таком случае занимаешься?» спросил стоящий рядом с растерзанной тушей Георгий. «Добываешь ингредиенты?» «Да, господин» произнес проводник, разгибаясь. «Вы сами разрешили мне потрошить добычу». «Я помню», – произнес Георгий. «Но почему ты первым делом склонился над крылатой тварью?» «Потому что части этого тела стоят довольно дорого». Не успел отряд отдохнуть от первой тяжелой битвы, как к ним стремилась еще одна большая группа демонов. Находящийся рядом проводник постоянно рассказывал много разных интересных подробностей, и Георгий даже расстроился из-за того, что не брал его с собой в пустоши раньше, ведь их первые ознакомительные походы заканчивались очень просто. Отряд проходил через таможенный пост, легко уничтожал несколько небольших групп демонов и возвращался назад совершенно не напрягаясь. Но на этот раз все было совсем по-другому. Твари собирались в действительно большие группы, лезли со всех сторон, делали засады и нападали внезапно. Несмотря на неплохую подготовку, Георгий уже через пару часов непрекращающихся сражений почувствовал себя не очень хорошо. Везде растерзанные трупы демонов, море крови, дерьма и постоянные нападения инфернальных тварей. «Господин, надо отходить», произнес проводник, подходя ближе. «Почти все ваши воины получили ранения, которые довольно плохо заживают в условиях большого количества энергии и пустоши, а через некоторое время ситуация еще более осложнится. Могут появиться тяжело раненые и убитые». «Ну, наконец-то! Я уж решил, что ты не предложишь!» Облегченно подумал Георгий и велел. «Отходим!» Догнавшая их у поста группа тварей оказалась самой большой. «Порядка ста особей!» крикнул проводник, стараясь перекричать гул злых демонов и скинул с плеч огромный рюкзак, набитый ингредиентами. «Вся надежда на магов!» Уже размечтавшийся о горячей ванне Георгий раздраженно кивнул и встал перед своим отрядом. За его спиной клубился довольно густой темный туман. Наследник поднял руку с жезлом, и с его навершия сорвалась огромная молния, испепелившая несколько десятков демонов раскатисто ухнул гром, запахло озоном, в это время темников отправил в противников еще одно мощное заклинание. Демоны, выжившие после остаточного действия, передающиеся по цепочке молнии, закричали из-за опалившего их кожу огня. Они, как горящие факелы, принялись носиться вокруг, мешая другим тварям добраться до сладкой человеченки. В это время Наполнившаяся тьмой аура Темникова словно вскипела и устремилась к первым приблизившимся демонам. Оставляя за собой спепеленные трупы, родовая магия устремилась вперед, уничтожая одного монстра за другим. Георгий почувствовал опасность где-то за спиной и выставил щит, в который неожиданно влетел один из его бойцов. «Что за ерунда?» – зло подумал Георгий. И в этот момент напавшего сбили подбежавшие товарищи. «Стоять!» – неожиданно рявкнул проводник. «Им кто-то управляет! Всем активировать глаза волка и смотреть в оба! Где-то здесь ночной хищник, демон, похожий на огромную летучую мышь!» «Я вижу его!» – закричал один из магов, посылая огненное копье, и наследник с удивлением увидел скользящую в стороне летучую мышь, которая тут же пропала из виду. «Проследи за ним!» произнес наследник, указывая одному из бойцов на отключившегося товарища и скомандовал. «Остальные – в бой!» Активировав заклинание чистого взора, которое позволило смотреть сквозь иллюзии, Георгий наблюдал за довольно шустро улетающей летучей мышью. «Ах ты ж гадина!» – ругнулся наследник и запустил несколько заклинаний в оказавшегося очень опасным демона. Когда огромная мышь упала, Георгий проверил, как идут дела у его отряда. И решил вмешаться. Демонов было слишком много. Оценив не слишком презентабельный вид своих подчиненных и заметив тройку тяжелораненых, Георгий Темников поморщился. Уходим. Кому-то может показаться, что лето это лучшая пора года, мрачно думал я, одеваясь на зарядку. Вот только если тебя постоянно ограничивают в проведении досуга и свободе перемещения, то это совсем не так. Вот уже два месяца мой старший брат, совершенно непонятным для меня образом появившийся в Маршанске, проживал в одном из самых престижных домов города и не собирался никуда уезжать. Иногда я вспоминал тот день, когда впервые увидел его в приграничном городе и чуть ли не покрывался потом. Шутка ли? Я несколько раз мог столкнуться с братом лицом к лицу». А все из-за долбанной классной, которая не позволила мне улизнуть до окончания церемонии чествования. В тот вечер мне пришлось быть очень аккуратным, чтобы не столкнуться не только с братом, но и со знакомыми по поместью темниковых магами. Было тяжело, но вроде бы ушел. Жаль только, Гадемира в тот вечер не поздравил. Он этого ждал. Пришлось потом извиняться и говорить, что просто не мог остаться. Мальчишка решил меня простить, потому что «Я пообещал когда-нибудь рассказать ему об истинной причине моего исчезновения». «Мог бы хотя бы предупредить», – воскликнул он. «Я бы тебя познакомил с настоящим князем». «Да, это круто», – сказал присутствовавший при разговоре Константин. «Настоящий князь! Я князей никогда еще не встречал!» «Хорошо, что в тот момент никто не видел выражения моего лица. Феофан очень удивился, когда я позвонил ему за два часа до назначенного времени и сказал, что меня необходимо срочно забрать». «Георгий?» – только и спросил он, когда я рассказал о произошедшем. «Интересно». Так он и молчал до самого дома, пока я не выпытал, что же его так заинтересовало. «Да хотя бы то, что мне непонятна цель его пребывания здесь». Я выпросительно поднял бровь и Феофан продолжил. «Но смотри, Георгий – наследник княжеского рода. Довольно сильный мак и наиболее вероятный глава Темниковых после кончины отца. Что он тут делает? Здесь, в Маршанске, в форте, защищающем страну от орд демонов. Его место в родовом поместье. Может, он в гости к кому-нибудь приехал или путешествует?» – предположил я. «Почему нет?» Возможно, ты и прав, но все равно это странно. Наследник и пустоши – несовместимые вещи, слишком опасно. «А он может искать меня?» – предположил я. Вдруг отец отправил его на поиски? «Не знаю», – покачал головой наставник. «Не уверен. Мы вместе с тобой смотрели репортаж о похоронах Ивана Темникова. Да и у твоего брата с отцом не самые лучшие отношения». «Да?» «Так, может, это ссылка?» – предположил я. «Чтобы глаза не мозолил или погиб по глупости?» «Ссылка? Погиб?» – задумчиво произнес Феофан и добавил. «А почему бы и нет?» «Вероятнее всего, твоя мачеха уже успела восстановить свое влияние в роду и каким-то образом повлияла на отношение отца к наследнику». «Что будем делать?» – напряженно спросил я после затянувшейся паузы. «Переезжаем?» «Нет» покачал головой наставник. «Изначально я планировал покинуть город как можно скорее, но теперь решил, что не следует торопиться. Сначала разведаю, зачем Георгий вообще сюда приехал. И на какое время?» добавил я. «Точно», – кивнул он. «А то получится не очень хорошо, если мы сейчас уедем, а потом окажется, что твой брат в Маршанске проездом». «Где-то через неделю мы с Феофаном продолжили прерванный разговор. Георгий приобрел себе хороший дом, пару раз уже ходил в пустоши и явно не собирается никуда уезжать. Насартула тебе взад!» выразил я свое состояние. Феофан кивнул и продолжил. Судя по разговорам слуг, он собирается остаться в Маршанске минимум на год. «Теперь я выругался мысленно и еще более непечатно, а то с Феофана станется за уши оттягать». «Значит...» «Переезжаем?» «Но почему сразу переезжаем? Останемся здесь?» «В то же самое время, когда Георгий находится в городе? Когда воины, магии и слуги Темниковых могут меня узнать? Ты серьезно?» «А что тут такого?» – в свою очередь произнес наставник. «Просто ты руководствуешься эмоциями, а не разумом. Вот тебя эта ситуация и пугает». «Конечно пугает!» – разгорячился я. «Мы же целый год прячемся. Целый год!» «Меня могут использовать и убить, а я еще не настолько силен, чтобы самостоятельно отстаивать свои интересы». «Значит, придется тренироваться еще больше», – прищурив глаза, произнес учитель. «Это не выход», – не согласился с ним. «Дело не в тренировках, а в том, что меня могут вычислить». «Да кто тебя вычислит?» – отмахнулся Феофан. «Кто тебя ищет? Да и где ты с Георгием можешь пересечься?» «Нигде, кроме пустоши. Это ваш единственный общий интерес. Вот и все». «Пусть так, но почему ты не хочешь переехать в другой город?» «Причин достаточно», – произнес Феофан. «Начать хотя бы с того, что в Маршанске мы уже свои. Нам удалось обрасти необходимыми знакомствами в разных сферах. Знаем, где можно дорого сбыть добытые ингредиенты. Мы уже не вызываем особого ажиотажа у таможенников и не привлекаем внимания своими успехами» ты можешь спокойно работать с огнестрельным оружием и готовиться к получению нового ранга. Не стоит забывать и об уровне образования, получаемого тобой в имперской школе. Ведь не факт, что на новом месте нам опять попадется пятерка великовозрастных идиотов, спасение которых поможет устроить тебя в школу. А это еще и знакомства, которыми ты воспользуешься, когда станешь взрослее. «Ага, знакомство», – криво ухмыльнувшись, подумал я. «Особенно после того случая на чествовании. Многие родители теперь требуют от директора моего отчисления». «Это все, конечно, хорошо», – произнес я. «Но представь, что будет, если нас кто-нибудь узнает? Опять придется убегать, скрываться и прятаться. Мы это, конечно, и так делаем. Но теперь преследователи будут знать, что мы живы». А ведь им нужны финансы княжеского рода, и от нас не отстанут. Если Георгий и выйдет на тебя, я не верю, что он расскажет об этом отцу. Ты по малолетству не помнишь, да и не знаешь наверняка, но твой старший брат очень не любит мачеху, почти так же сильно, как я, а вот к братьям и сестрам относится тепло. Поэтому я думаю, что мы сможем с ним договориться». По мне, так лучше бы вообще никто не знал о том, что я выжил. Я хмуро посмотрел на Феофана. Как минимум до тех пор, пока не стану хотя бы ветераном или витязем. Ты еще даже не боевир, рассмеялся наставник. А уже претендуешь на следующие ранги. А что мне делать? Разозлился я. Ты ведь не хочешь никуда уезжать, так как считаешь, что ситуация под контролем. А мне кажется, что лучше уехать и спокойно жить в другом месте. И то, что брат плохо относится к Галине, еще ничего не решает. Власти и деньги, знаешь ли, очень меняют людей. Когда я был под негласной защитой деда и мог сделаться новым главой Морозовых, старший брат меня любил, а вот теперь, когда я встал на его пути к огромным деньгам, могу оказаться всего лишь препятствием. Поэтому я и считаю, что лучше уехать. Лучше уж так, чем бессмысленно рисковать. А если после того, как мы устроимся на новом месте, появится еще один человек Темниковых? Что тогда? Опять все бросать и убегать? Постоянно? Ну уж нет. Так дело не пойдет. Будем сидеть здесь и готовиться к возможным событиям, пока нас не обнаружат. Сбежать мы всегда успеем. Я хотел было возмутиться, но Феофан не дал мне этого сделать». А для того, чтобы на тебя никто случайно не наткнулся, мы примем меры предосторожности. С сегодняшнего дня ты прекращаешь бесполезно болтаться по улице. Твое передвижение по городу ограничено. Из дома в машину, из машины в школу и назад. Никаких кафе, посиделок, ягодимиров. По выходным, в часть или на таможню. С того дня начался ад. Кое-как, доучившись в школе до конца триместра, я, не отпраздновав с ребятами окончание учебного года, сходу поехал на тренировку. Тренировки с Феофаном, походы в пустошь, сражения с воинами в части и сон без задних ног дома, именно так и пролетели два месяца моих каникул. Я и у ребят на днях рождениях не был, даже у Гадимира. Хотя именно его праздником мне стоило опасаться больше всего, ведь среди приглашенных мог оказаться мой брат. Так что пришлось выкручиваться и отправлять ребятам посылки с подарками и искренними извинениями, а также сваливать вину за свое отсутствие на невероятно злого и кровожадного учителя, который, как мне казалось, наконец-то дождался момента, когда я буду в его полном распоряжении и ежедневно мучил меня. Нагрузки на тренировках резко выросли в несколько раз. Утром усиленная зарядка, потом поход в пустошь на пятый уровень, уничтожение очень опасных тварей и возвращение домой. Обязательная вечерняя тренировка и сон. Суббота была занята стрельбами в тире под руководством Ильясова. В этот день мне позволялось хорошенько выспаться и поваляться в кровати часиков до десяти. Потом поездка в тир и отдых. В воскресенье я полной силой энергии спарринговал с воинами и боевирами в спортивном комплексе воинской части специального назначения». Хорошо еще, что Феофан разрешил мне отдыхать в субботу. Этот день позволял подготовиться к схваткам в части, где я показывал достойный уровень. Все же при ежедневных занятиях с наставником рост физических параметров не заставил себя ждать. Стоит ли говорить, что при таком распорядке лето у меня пролетело словно один миг. За две недели до начала школьных занятий Феофан решил наградить меня и разрешить прогулку по городу. Ведь мне удалось победить две пары бойцов ранга воин. Третья пара меня добила, но ведь прогресс очевиден. Хотя мне казалось, что наставник меня наглым образом обманул. Прикинул, что надо идти в магазин за учебниками и книгами для следующего года и наградил. Хотя для меня это было как глоток чистого воздуха, словно первое увольнение после года срочки. Так, улица Немига, дом 3, магазин Книжный дворик. Прочитал я на визитке календаре, всунутой мне в прошлом году одним хитрым продавцом. Посмотрим, за сколько удастся продать ушные учебники. «Добрый день! Чем я могу вам помочь?» Спросил приятный женский голос, как только мы с наставником вошли внутрь. Я осмотрелся. За этот год уютный магазинчик почти не изменился. Тот же небольшой прилавок, расположенный справа от входа и заваленный художественной литературой. Тот же бейдж с фотографией бородатого харизматичного мужчины по имени Гена, лежащий рядом с кассой. Те же стеллажи, заставленные книгами до самого потолка. Та же дверь в подсобку, сохранившая на своей верхней части написанные готическим шрифтом слова «Запретная секция». Только, как оказалось, продавец был совсем другим. Нас встретила невысокая симпатичная девушка с обаятельной улыбкой. Она была одета в светлые джинсы и фирменную синюю майку с головой волка возле сердца. «А где Гена?» – непроизвольно произнес я, удивленно глядя на нее. Ожидал увидеть того хитрого прикольного мужика, а тут какая-то неизвестная девчонка. «Ой, а вы гени? – как-то даже расстроилась она. «А его сегодня не будет, приходите завтра». «Нет-нет!» – тут же замотал я головой, чтобы девушка не расстраивалась. Мы просто пришли купить книги к новому учебному году и принесли мои старые учебники. А про Гену я спросил, потому что мы с ним в прошлый раз общались. Вот. А, -а, а понятливо протянула она и добавила. Я, конечно, бороды не имею, но в книгах побольше его разбираюсь. Зовите меня Наташа. Нам бы хотелось сдать вот эти учебники. Решил вмешаться в беседу Феофан и приобрести новые для шестого класса имперской школы. «Без проблем», – опять улыбнулась девушка, – «кладите их на прилавок, я оценю». Пока Наташа с наставником изучали состояние учебников, я прошелся по магазину, изучая стеллажи с книгами. «Хм, мне кажется, или магазин все же расширился», – подумал я и обратил внимание на витрину. Там находился большой яркий рекламный плакат книги с названием «Тайная нелюдь. Профессия ведьма». «Интересуешься новинками?» – неожиданно услышал женский голос за спиной и едва не подпрыгнул. «Так ведь и заикой стать можно», – ворчливо протянул, глядя на улыбающуюся Наташу. «Знаешь, как испугался? И вообще, где наставник? Он увидел книгу про великих воинов древности и почему-то вообще перестал меня слушать. Я решила не отвлекать его и обратиться к тебе, а ты тут новинку изучаешь». «Да просто в глаза бросилась», – заметил я. «Яркая реклама». Да и название странное, тайная нелюдь, профессия ведьма. Это потому, что ты не знаешь ее предыстории, заметила девушка. Книга была написана тремя авторами. Каждый внес в нее что-то свое, и получилось довольно весело. Ну не знаю, с сомнением покачал я головой и спросил. А ты случайно воинскими искусствами не занимаешься? Ходишь совершенно бесшумно. Я даже не слышал твоих шагов. Нет, только йогой, призналась девушка и вдруг спросила. «Может, чай с конфетами хочешь?» «Вкусный!» Я посмотрел на потерявшегося в пространстве и времени Феофана и задумчиво кивнул. А действительно, почему бы нет? Попивая медленными глотками вкусный терпкий чай и подслащивая большими шоколадными конфетами, я понял, почему магазин назвался именно «Книжным двориком». Тут тепло, уютно, приятно пахнет новыми книгами, конфетами, коньяком. «Коньяком?» Удивленно подумал я и обнаружил Феофана, лихо опрокидывающего в себя стопочку ароматного напитка. «Это подарок за счет заведения», – почему-то произнес наставник растерянно, словно сам сомневался в том, что сейчас сделал. «Неудобно отказывать?» «Ага», – кивнул я, даже не делая попытки спрятать конфету. «Очень неудобно».